Отвезли меня прямиком в Ньютон-Маркт, но выпустили из кузова не на улице и даже не в обычном гараже, а в помещении для арестантов. И ладно бы просто выпустили, так нет, под прицелом винтовок сковали ноги кандалами и соединили их стальной цепочкой с наручниками. Обычно такое проделывали только с особо опасными рецидивистами и малефиками, поэтому спина враззмокла от пота, но справиться с паникой оказалось на удивление легко. Никто даже не попытался задержать Елизавету Марию, а значит, о с у к у б е просто не знали. И что бы мне не собирались поставить вину, связь с инфернальным созданием не имела к этому никакого отношения. Выходит, дело не в смерти инспектора Уайта. Так успокаивал я себя, звеня кандалами, которые заставляли семенить, будто китайская наложница перед бессмертным императором. По н ь ю т о н м а р т у меня конвоировали трое сыщиков в штатском с револьверами на изготовку и детектив-сержант, шагавший впереди. Брели мы какими-то пустыми переходами и непонятными коридорами, но когда очутились перед знакомой дверью третьего департамента, я этому обстоятельству нисколько не удивился. Неприятным сюрпризом стал тот факт, что от кандалов меня не освободили даже в помещении для допросов, более того, Ноги дополнительно пристегнули к вмурованным в пол кольцам, наручники к железным петлям стола. Причинами столь чрезмерных мер безопасности я интересоваться не стал, знал уже, бесполезно. Смотреть на голые стены без окон не было никакого желания, поэтому я откинулся на высокую спинку стула и смежил веки. б е с п о к о и в ш е я самопробуждение головная боль начала понемногу отпускать. Но стоило только подступить к дремоте, как лязгнул дверной замок, и в камеру прошел Бастиан м а р а н Если старший инспектор и оказался разочарован моим безмятежным видом, то никак своего разочарования не выдал. Кинул на стол пухлую папку, уселся напротив и закурил. Я продолжал молчать. Он тоже. «Не интересует причина ареста, господин Урсо?» — спросил Бастиан м а р а н когда докурил сигарету до конца. При аресте принято озвучивать причину задержания, старший инспектор. Напомнил я, подавляя невольную дрожь. Так что формально это не арест, а похищение. Чисто для протокола. Старший инспектор м а р а н без всякого сомнения, уловил предательскую дрожь в моем голосе и улыбнулся. «Леопольд», — мягко произнес он, — «придержи эти заявления для протоколиста. А сейчас ответь, зачем ты здесь?» «Понятия не имею», — пожал я плечами, — насколько это позволили кандалы. Никаких предположений? Предположения меня просто переполняли, но я лишь отрицательно помотал головой. Нет. Ты не кажешься слишком удивленным. Внезапный арест — обычное дело для тех, кто попадает в поле зрения третьего департамента. Бастиан м а р а н заломил высокую бровь в неприкрытом удивлении. «Обвиняете меня в предвзятости?» — поинтересовался он, и на его тонких губах заиграла непонятная полуулыбка. Я не стал поддаваться на провокацию, ответил, не переходя на личности. За вашими коллегами закрепилась репутация людей нетерпеливых, склонных к поспешным выводам и еще более поспешным поступкам, уж не знаю почему. Старший инспектор кивнул, принимая мои слова к сведению, и раскрыл лежавшую перед ним папку. Некоторые мои коллеги и в самом деле не слишком терпеливы, только не я, заявил он, оторвался от бумаг и вдруг сменил тему. Полагаю, вам известен принцип удержания равновесия. Если некто балансирует на одной ноге, то достаточно простого толчка, чтобы он оступился и упал. Того, кто крепко стоит на обеих ногах, так легко не повалить, но дабы не упасть при резкой остановке паровика, следует держаться за поручень и лучше делать это двумя руками. В полном замешательстве Я внимал рассуждениям старшего инспектора и никак не мог понять, к чему он ведет. Я никогда не выдвигаю обвинений на основании одних лишь к у с в е н н ы х улик, пока их не становится достаточно для передачи дела в суд. Виконт, я могу связать вас с преступлением, и я это сделаю. Попытайтесь, — просто ответил я. Связь первая. Это вы сообщили инспектору Уайту о готовящемся ограблении банкирского дома Витштейна, заявил бастиан маран более того вас в этот банк привели дела я не стал этого н и подтверждать н и опровергать лишь потребовал дальше вы привели инспектора в подвал цирюльни где он и был обнаружен убитым несколько дней спустя меня там не было чел нужным напомнить я о своих прежних показаниях очень сомневаюсь резко бросил бастиан маран и выложил на стол фотографию джимми с о ж ж е н н о г приступом агельской чумы «Какова причина смерти Констебля, как вы думаете?» «Понятия не имею», — заявил я без промедления. «Какое-то темное колдовство?» «Агельская чума. Точнее, одно из редких проклятий, вызывающих эту болезнь. И каким образом это связывает меня со смертью с п е к т о р а Не удержался я от вопроса. Сразу осознал свою ошибку, но было уже поздно. Ловушка захлопнулась. «В самом деле, как?» — с довольным видом рассмеялся старший инспектор — — Не напомните, что случилось в вашем особняке шестнадцать лет назад? По какой причине скончалась ваша мать и все слуги? — От агельской чумы, — сообщил я и едва не скрипнул зубами с досады, — б а л в а н Вот еще одна связь. Это ничего не доказывает. Бастиан м а р а н с м е р и л меня над минным взглядом, потом достал пачку Честерфилда и вытащил сигарету. — А мне не нужны доказательства, — заявил он, закуривая. Я знаю, что вы виновны, и знал с самого начала. Попахивает предвзятостью. Вовсе нет. Старший инспектор стряхнул пепел и выложил передо мной несколько пожелтевших от времени фотокарточек. Полагаю, Виконт, вам знакомы эти снимки? Слово «Виконт» прозвучало столь вежливо, что ничем иным, кроме тонкой издевки, быть не могло. Но я не обратил на я д о в и т о й интонации никакого внимания. Смотрел на фотоснимки. Они в самом деле оказались мне прекрасно знакомы. На них были запечатлены погибшие от т агельской чумы люди. Наши слуги, которым хватило сил выбраться за ворота и умереть на улице, запеченные изнутри тела, скрюченные конечности, грязь осенней дороги. Это случилось 16 лет назад, но прошлое не отпускало и тянуло меня на дно. — Вижу знакомы, — кивнул Бастиан м а р а н Вероятно, вы про такое расследование изучали. Смысла отрицать очевидное не было никакого. Дела в архиве выдавались под роспись, поэтому я просто кивнул. Старший инспектор улыбнулся и выудил из заветной папки тоненькую стопочку сшитых листков. Тот самый протокол, что не дал мне никаких зацепок ранее. «Будьте добры, Виконт», — попросил Бастиан м а р а н «откройте последнюю страницу». Кое-как развернув протокол к себе, я раскрыл его в указанном месте и, И тогда старший инспектор подсказал «Обратите внимание на подписи». Я посмотрел в с а м ы й низ страницы, потом вскинул взгляд на собеседника. Детектив-сержант с Моран озвучил одну и строчек, на которой раньше просто не обращал внимания. «Все верно», — подтвердил Бастиан Моран. «Я принимал участие в том расследовании». «Расследовании?» — фыркнул я и бросил протокол обратно. «Вы называете это расследованием?» Не очень-то вы старались о т ы с к а т ь убийц. Старший инспектор безучастно пожал плечами и затушил окурок об и с п я т а н н у ю ожогами столешницу. Интерес третьего департамента заключался несколько в ином, сообщил он. И в ч е м же? Мы собирались арестовать вашего отца по обвинению в связи с христианами, спокойно сообщил б а с т и а н Маран. Также Борис Орсо подозревался в причастности к убийству графа и графини Косицы. — Чушь собачья, — не сдержался я. — О, уверяю вас, господин Орсо, — покачал головой собеседник, — доказательств по первому пункту обвинения у нас было предостаточно, а учитывая натянутые отношения с родителями супруги и способ убийства, лично у меня сомнений не было и по второму. Пустые слова. — В карету вашего деда и бабки бросили бомбу, — напомнил старший инспектор, — почерк анархистов. — Не хватает мотива. Ваш отец испытывал финансовые затруднения, поскольку большую часть собственных средств направлял на поддержку запрещенных христианских сект, и, поверьте, доказательств этого было собрано предостаточно, просто они находились в другом деле, деле Бориса Урсо. Звякнув цепями, я откинулся на спинку неудобного стула и спросил, желая увести разговор в сторону от опасной темы, «С чего вообще все взъелись на христиан?» Они выступили на стороне императора, но после свержения падших подверглись гонениям, еще более жестоким, чем прежде. «Христиане — это деструктивная секта», — спокойно ответил Бастиан м а р а н «Они опасны. Мистицизм и заговоры никого не доводили до добра, а христиане жили этим долгие века. Они выдумали себе Бога. Выдумали, — ухнул я, — а п а д ш и а и н ф е р н а л ь н ы е твари». Ад существует. Этому есть множество доказательств. А раз так? Ад, рай, душа, — п р е з в и т е л ь н о махнул рукой старший инспектор, — мракобесие невежд. Придумали сказочку и цепляются за мнимой бессмертие души, будто т о п а ю щ и е за соломинку. Все это от страха смерти. Вам, Левиконт, не знать? Падших не существовало. А кто сказал, что они спустились с небес? Откуда же, если не оттуда? С Венеры или Марса? С Юпитера или обратной стороны Луны, с других звезд, да откуда угодно. Забудьте о мистике и сакральных тайнах. Доверьтесь науке. Вы все же механист. И что с того? Неважно, отмахнулся я и спросил. Мой арест вызван поддержкой христиан, отцом? Разумеется, нет, мягко улыбнулся старший инспектор. Я лишь объяснял, по какой причине вы попали в поле моего зрения, дабы развеять подозрения в предвзятости. «Пока вам это не удалось», — заметил я. «Разве?» — удивился Бастиан м а р а н «Ваш отец подозревался в причастности к убийству графа и графини». «Обвинений предъявлено не было», — перебил я собеседника. «Не было», — не стал спорить тот, «но лишь потому, что все сочли Бориса Орсо погибшим от агельской чумы. К сожалению, за карантина сыщики не смогли проверить особняк, но, со слов очевидцев, ваш отец находился в тот вечер дома». как, впрочем, и вы с матерью. Теперь понимаете причину моего удивления, когда среди подчиненных инспектору Уайта я наткнулся на фамилию Орсо. Детектив-констебль Леопольд Орсо, подумать только, 10 лет вы пропадаете не весь где, а потом вдруг выпрыгиваете, как чертик из коробочки, оформляете свидетельство о смерти отца и начинаете жить в доме, который до сих пор находится под карантином. У меня оказался иммунитет, — Чушь! — отмахнулся Бастиан м а р а н Я расскажу, что произошло на самом деле. Ваш отец узнал о грядущем аресте и пустился в бега, заставив всех поверить в свою гибель. Он использовал агельскую чуму как прикрытие. Не было никаких убийц, кроме него самого. — Вовсе нет, — покачал я головой. — Он никогда бы не поступил так с мамой, не оставил бы ее умирать. Но мое утверждение уверенности старшего инспектора в собственных выводах нисколько не поколебало. «Ваша мать была тяжело больна», — заявил Бастиан м а р а н «Брать ее с собой было неразумно. Полагаю, Борис просто решил избавить ее от лишних страданий». «От лишних страданий?» — разозлился я. «Да вы видели когда-нибудь, как умирают от а г е р с к о й чумы?» «А вы?» — спросил старший инспектор. «Вы, Леопольд, это видели?» «Видел», — подтвердил я «В ту ночь я был дома я видел как умирали наши слуги отец спас меня а проклятие наслал не он мы были в доме вероятно старший инспектор маран своим провокационным вопросом рассчитывал выудить из меня показания о смерти джимми поэтому он кисло улыбнулся и процедил а любил ли отец вашу мать или она была для него лишь источником средств к существованию глаза заволокла красная пелена Нестерпимо захотелось перескочить через стол и выбить из наглеца дух, но мне удалось побороть клокотавшую внутри злобу и размеренно задышать, успокаивая дыхание. Помогло ясное понимание, что именно такой реакции от меня и ждут. Ну и кандалы на руках и ногах немало поспособствовали рассудительности, не без этого. Я поморщился и посмотрел на старшего инспектора с нескрываемым скептицизмом. «Итак, у вас есть...» — начал я подводить итог допроса, — моя связь с банком, убитыми и местом преступления. — А что с мотивом? — Бастиан м а р а н легкомысленно пожал плечами. — Наследство, возможно, — предположил он и вдруг объявил, но довольно. — Леопольд Тарсов, а р е с т о в а н ы по обвинению в убийстве Исаака л е в и н с о н а его домочадцев и слуг. Меня словно в солнечное сплетение легнули. — Что вы сказали? — не поверил я собственным ушам. Вчера вы проникли в особняк, где проживала жертва, и убили всех, кто там находился. Не уверен, произошло это на почве личных неприязненных отношений или всему виной финансовое р а з н о г л а с и я но факт остается фактом. Вы убили их. Женщин, детей. Хватит, рявкнул я, извякнув цепями, саданул ладонями по столу. Что за бред вы несете? Это не бред, посмотрел старший инспектор на меня с нескрываемым презрением. Документально зафиксировано, что вы посетили жилище банкира вчера вечером в 24 минуты седьмого. Больше никто в дом не входил и на улицу не выходил. А на рассвете вернувшаяся в дом кухарка обнаружила тела. Бесспорное доказательство вашей вины. Ерунда какая-то, пробормотал я, пытаясь осмыслить услышанное. 24 минуты седьмого. Никто в дом не входил и не выходил. 24 минуты. не входил и не выходил. На рассвете. И вдруг голове щелкнуло. Обычными свидетельскими показаниями подобную точность не объяснить, а ведись слежка за мной, арестовали бы еще вчера, сразу после в ы с т р е л а в китайца. Вы установили наружное наблюдение за домом л е в и н с о н а спросил я и выжидающе уставился на старшего инспектора. Тот кивнул. После столь странного налета на банк, «Это показалось мне нелишенным смысла», — подтвердил он. «И филеры зафиксировали, в какое время я вошел в дом, во сколько покинул его, и тот факт, что до утра никто больше не входил и не выходил?» «Именно. И в какое время я покинул особняк?» — уточнил я. Бастиан Маран полистал лежавшую перед ним папку и сообщил. «Вы пробыли в доме д в о с е м ь минут». Затем, п о н и м а ю щ и улыбнулся и заметил. «У вас было достаточно времени для убийства». но я досадливо отмахнулся. «Сотрудники третьего департамента подтверждают, что я покинул дом покойного в шесть часов пятьдесят две минуты?» Старший инспектор посмотрел на меня с неприкрытым подозрением, но все же подтвердил. «Так и есть. Не понимаю, почему это вас так радует». «Неважно», — расплылся я в беспечной улыбке. «Предъявляйте о б в и н е н и я Этот разговор меня уже утомил». Я беспечно улыбался, Да, но внутри все так и леденело от ужаса. Если вчера Исаак Левинсон не сумел дозвониться до своих деловых партнеров в новом свете, отвеселиться меня спасет только чудо. Вот как, — прищурился старший инспектор, — могу поинтересоваться, на чем основывается ваша уверенность в удачном исходе процесса? В Нью-Йорке сейчас глубокая ночь, — просто ответил я. К полудню все прояснится. В Нью-Йорке? «У господина Левенсона были обширные деловые интересы. Вы хотите сказать?» Я кивнул и подтвердил. Когда мы расставались, Исаак намеревался сделать звонок в новый свет. т е л е ф о н е с к а должна была зафиксировать время начала переговоров и время их окончания, а собеседник банкира наверняка подтвердит, что разговаривал именно с ним. Бастиан м а р а н молча поднялся из-за стола, убрал все документы обратно в папку и покинул камеру. Я рассмеялся ему в спину, вытянул ноги и откинулся на спинку стула. «Подождем?» Старший инспектор вернулся нескоро. Уселся напротив, задумчиво поглядел на меня, потом с неприкрытым ожесточением произнес. «Вы могли покинуть особняк и п р о к р а с т ь с я обратно через крышу?» Я с демонстративной линцой спросил. «Неужели обнаружили следы взлома? И что мешало вам осмотреть место преступления раньше?» Вы вполне могли обеспечить себе алиби, — продолжил Бастиан м а р а н словно не услышав моих слов. — Кто угодно мог это сделать, — возразил я, вновь начиная понемногу закипать. — Кто угодно мог пробраться внутрь. — Вы связаны с убитым и с местом преступления. Мотив мы отыщем, не сомневайтесь. А пока остается доказать, что вы имели возможность совершить преступление. Для начала этого будет достаточно. Старший инспектор поднялся из-за стола. распахнул дверь и запустил в камеру худого господина в белом докторском халате. Медик с изможденным лицом, запойного пьяницы, выставил на стол оцинкованную жестяную коробку и, откинув крышку, достал скальпель и на треть заполненной маслянистой суспензией пробирочку. — Можно приступать? — уточнил он. — Да, прошу вас, — разрешил Бастиан м а р а н Тогда во избежание недоразумений зафиксируйте пациенту голову. Старший инспектор — Зашел мне за спиной, положив ладонь на лоб, притянул затылок к высокой спинке стула. «Что вы творите?» — возмутился я. «Перестаньте!» Невозмутимый медик смочил ватку спиртом, ухватил меня за указательный палец и тщательно продезинфицировал его подушечку. «Успокойтесь, достаточно будет пары капель крови». «Зачем?» — рыкнул я, но вырывать руку все же перестал. Скальпель выглядел чертовски острым. и мне вовсе не хотелось оказаться с перерезанным сухожилием или с пальцем, распоротым до кости. Укол вышел совершенно безболезненным. Медик подставил край пробирки к порезу, собрал несколько капель крови и приложил к ране ватку. «Зажмите», — подсказал он, взбалтывая содержимое колбочки. Подсказал не из симпатии лично ко мне или абстрактного человеколюбия, а в силу намертво въевшегося в его натуру профессионализма. Бастиан м а р а н отпустил мою голову и поинтересовался. я э т о вы в самом деле достаточно», — более чем подтвердил медик. После интенсивного встряхивания содержимое пробирки приобрело однородный розовато-серый оттенок. Потом жидкости начали расслаиваться. «Долго ждать реакции? Не дольше трех минут», — ответил медик, сунул руку под халат и достал карманные часы. «Даже меньше». «Что вы задумали, черт вас дери?» – возмутился я, но ответа не получил. «Меня попросту проигнорировали». Медик с интересом наблюдал за пробиркой, а Бастиан Моран уселся за стол, закурил, потом уточнил, насколько надежен результат. «Результат объективен», – ответил медик, – «либо да, либо нет». «Уверены?» – «Абсолютно. Успешная диагностика активной стадии этого наследственного заболевания возможна в о з м о ж н а в ста случаях из ста». Но старшему инспектору это заверение убедительно мне показалось. «В активной стадии?» — нахмурился он. «Что вы подразумеваете под активной стадией, доктор? Меня об этом не предупреждали?» «Активная стадия — это месяц со дня последней трансформации», — сообщил медик, продолжая изучать содержимое пробирки на просвет. «Какого черта?» — рявкнул я и со всей силы шибанул руками по столу. «Что вы задумали? Объясните». Медик посмотрел на старшего инспектора, тот затянулся, выпустил к потолку струю дыма и невесело усмехнулся. В доме Левенсона п о р и з в е л с я у б о р о т е н ь что дает убийце неплохой шанс избежать петли. г а с т и а н Моран вновь затянулся и повернулся к медику. «Доктор, что грозит страдающему этим, как вы изволили выразиться, наследственным заболеванием, если адвокат в суде сумеет доказать его невменяемость» на момент совершения преступления. Электротерапия вкупе с медикаментозным лечением в целом показывает неплохой результат, но я бы настаивал на лоботомии, которая гарантирует полное излечение в 100 случаях из ста, и, разумеется, обязательная стерилизация. Видите, л и о п о л ь д чистосердечное признание позволит сохранить вам жизнь. Просто скажите, что вы действовали во сне, как сам Намбула. Возможно, суд примет это во внимание. «Непременно примет», — подтвердил медик. «К дьяволу ваши советы!» — выругался я. «Я никого не убивал, я не оборотень. Но зерна сомнений упали на благодатную почву, и меня затрясло. Скажи, что действовал во сне, как сомнамбула. А могу й быть уверен, что это не мой очередной кошмар, что напряжение последних дней не сказалось и не подтолкнуло мое больное воображение в этом направлении?» Не превратил ли мой беспокойный талант в зверя меня самого? Бред. Реагент может показать реакцию, но это не сделает меня убийцей. Жидкости в пробирке продолжали расслаиваться. Кровь тонким слоем скапливалась на самом верху. у н о что?» — не выдержал я. «Что скажете?» Медик в мою сторону даже не взглянул. Вновь достал из жилетного кармана часы, отщелкнул крышку, хмыкнул и поставил пробирку на стол. «Ничего!» оповестил он после этого старшего инспектора. «Вы уверены?» — вскинулся Бастиан м а р а н «Смотрите сами», — указал медик на пробирку. «Никакой реакции на серебросодержащий реагент, ни малейший». «Это доказывает, что подозреваемый не оборотень?» «Это доказывает, что в течение последних 30 д дней он не претерпевал известных метаморфоз», — уточнил медик свой вердикт. Я рассмеялся. «Ну, убедились». Какие доказательства вам еще нужны? Потом демонстративно позвенел кандалами и потребовал «Выпустите меня отсюда немедленно». Всему свой черед, нахмурился Бастиан м а р а н и вместе с медиком вышел из камеры. Снять кандалы он не удосужился, сволочь. Надменная, самоуверенная сволочь. В камеру Бастиан м а р а н больше не вернулся. Вместо него какое-то время спустя пришли два констебля и уже знакомый детектив-сержант. Один из рядовых отпер наручники, другой занялся ножными кандалами. Тогда я встал с жесткого стула, растер соднящие запястья и забрал у сыщика бумажный пакет с вещами. «Распишитесь», — придвинул детектив-сержант ко мне журнал регистрации, макнул железное перо в дорожную чернильницу с медной крышкой и указал, где следует поставить подпись. После этого выложил на стол еще один лист. «Подписка о неразглашении», — сообщил он. Но это я уже видел и сам. Расписался. И обязательство являться на допросы в качестве свидетеля. Я поставил очередную подпись и поморщился. Надеюсь, на этом все? Все, кивнул сыщик и протянул заклеенный конверт. Держите. Это что, удивился я? Уведомление. Не очень понятно, ответил р ы ж е у с и приказал к о н с т е б л е м Проводите господина Урсо на выход. С пакетом в одной руке и конвертом в другой, я вышел в коридор в сопровождении бдительных конвоиров и покинул помещение третьего департамента. На паровом подъемнике мы спустились на цокольный этаж, и там меня припроводили к одному из многочисленных служебных входов и выставили за дверь. Наслаждаясь воздухом свободы, я спустился с крыльца, а потом от Ньютон-Страт п о в е л о дымом и гарью, и сразу накатил короткий нервный кашель. Погода по сравнению со вчерашним днем – нисколько не изменилось, небо по-прежнему затягивали низкие облака, и смог безраздельно властву в городе, серой пеленой стелясь между домами и над самой землей. Хоть бы дождь, наконец, пошел, подумал я и двинулся в обход полицейской штаб-квартиры, но тело было словно неродное, и на выходе из переулка меня повело в сторону. Тогда пустился на ближайшую скамью и осторожно дотронулся кончиками пальцев до головы, с правой стороны которой поселилась ноющая боль. Легкое нажатие отозвалось резкими уколами боли, словно касание побеспокоило оголенные нервы, но вскоре неприятные ощущения пошли на убыль. Вернулась ясность мысли. Повезло. Сегодня мне откровенно повезло. Нет, с м е р т Исаака л е в и н с о н а его домочадцев еще выйдет боком, но старший инспектор м а р а н здорово дал маху, решив закрыть это резонансное дело лихим кавалерийским наскоком. Его понять можно. Важные персоны требуют результатов. Вот и возник соблазн припереть меня к стене якобы бесспорными уликами. Но не вышло. Раскрыв пакет, я рассовал по карманам бумажник, нож и зажигалку, затем проверил оружие. Ротштейр убрал в кобуру, циклоп положил в боковой карман пиджака. Отряхнул замаранные при аресте к о л е н и и только потом вскрыл врученный при освобождении конверт. Внутри оказался приказ о моем увольнении с полицейской службы. Я аккуратно сложил его, сунул во внутренний карман и привычным маршрутом зашагал на площадь Ума, через которую проходила ближайшая ветка паровика. Оттуда поехал в магистрат, прибыл как раз к открытию, прошелся по кабинетам, поговорил с клерками, заполнил пару заявлений и уже через полтора часа вышел на улицу с новеньким патентом частного сыщика. Нет, я вовсе не надеялся, что клиенты выстроятся в очередь к отставному детективу Констеблю. Все было много проще. Клиент на примете у меня уже был. И я отправился прямиком в иудейский квартал.